Глава 11. Неделю они шли на север и северо-запад, среди зелени. Было тяжело. Степь стала неровной. В пейзаже преобладали болота и карстовые воронки, которые становились все глубже. Холмы пестрели чапарелем и кривыми от засухи деревьями. Путники шли по дну расселин.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 «Почему ты здесь?» — спросил Иуда Дрогана. Шептун ответил прямо ему в ухо. «Да, но мне это ни о чем не говорит». «С тобой он такого не проделывает», — сказал Катор. «А ведь он может кого угодно подчинить себе этим своим чертовым шепотом. Именно так он, по крайней мере, дважды спасал нам жизнь».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 Примечание. Регуалит. Греческое. Поверхностный грунт Луны и безатмосферных планет, включающий в себя осколки метеоритов, многие из которых находятся на одном и том же месте десятки и сотни миллионов лет. Конец примечания. Это не дерево. Прошептал он и все увидели ствол старинной пушки из чего-то похожего, опутанный плющом и покрытый язвами непогоды. Однажды ночью, пока остальные крепко спали, поужинав дичью, Катор проснулся, сел и увидел, что Иуды нет. Он тупо пошарил в его постели, будто надеясь обнаружить его там. Мастер шепота поднял голову и помрачнел,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 И я тоже буду. Это я. Это Рахул. А теперь до свидания. Игла дернулась и остановилась. Иуда плакал. Катор не мог этого вынести. Он протянул было руки, но передумал, видя, что его объятия сейчас не кстати. Иуда не всклипывал.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 Когда мастер шепота осторожно взялся за клинок, пронзивший мальчика, Катор отвернулся, чтобы не видеть, как шевельнется мертвое тело. «Они мертвы уже несколько дней», — услышал Катор шепот Дрогана, стоя к нему спиной. «Это ваши! Выковано в Нью-Кробю-зоне! Милицейский клинок!» Роковые пули были выпущены из милицейских пистолетов. Клинок, пронзивший ребенка, держала рука милиционера. Мужчины или женщины. Милицейские кинжалы исполосовали полок фургона. Руки уроженцев нюкро разбросали крестьянский скарб. «Я же говорил!» – очень тихо произнес Иуда. «Может, уйдем отсюда?» – подумал Катер. «Не хочу при них говорить».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 Хотя я не представлял, какие картины должны вставать перед его внутренним взором. Какой он, Теш? Город ползущий жидкости? Рвы с водой? И стеклянные кошки? Равнина Катоблепаса, Корабли торговцев? Дипломаты-бродяги? И, наконец, плачущий принц? Тысячи морских миль? Отделяли Железный залив от далекого берега к северу от Тэша, на котором Ньюк Робизон обустроил свой плацдарм. Милиции приходилось, оставив позади Шанкал, плыть по морям, кишащим пиратами и птицами пиаса и пробираться через пролив Огненная вода, где интересы ТЭшских соседей защищала ведьмократия. Сухопутных маршрутов.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 Двухэтажный, с поднятыми стволами пушек на крупе, с шеей, усиленной поршнями, вместо рога огромное сверло. Насхорно взорвали и изувечили крестьянскими орудиями. Вокруг валялись потроха и механизмы. Там же лежали шестеро погибших милиционеров. Знакомая форма.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 Шел теплый слабый дождь, вирга, который высыхал, не достигая земли. То были места, которые посещали одни мудрецы древности достранники. В нью кроби ходили разные слухи об этих невиданных краях, где среди лета сохранялись островки льда. Термиты, размером с собаку, строили города,